Глава девятнадцатая «Какого хрена? Это что за страшилище?» Я обернулся на голос и икнул. Затем икнул ещё раз. За приближающимся корянам будто щенок на верёвочке, топал двухтонный кабан с клыками размером в мою руку и красной от свежей крови мордой. Зверь шёл, робко наклонив голову, и стараясь спрятаться за спину коляна. С таким же успехом можно было спрятать амбар за чахлой березкой. «Это... ты чего это?» — слегка заикаясь, спросил я его. «Я же тебя за лосем посылал. Или кто там пасется?» и ткнул пальцем в пасущийся невдалеке стадо. «Коровы там пасутся, и быки. Я и пытался их приручить. Все ноль внимания. Морковь жрут, а приручаться не хотят. И тут одна корова, наконец, вроде откликнулась. Морковь грызет». На меня большими глазами смотрит. Я её уже даже бурёнкой назвать успел. Вот. Ну так и где она? Отвлеклась она на морковь. Да я ещё ей капусты качан предложил. А этот как из кустов выскочит, как на бурёнку набросится. Я от неожиданности упал, а как подняться получилось, мне уже сообщение пришло, что, мол, приручение прошло удачно. В общем, на ближайшие полтора часа бурёнка — это он. Только что мы после этого делать с ним будем, даже не представляю. «Ох ты жепть Кабан-вампир!» — донеслось сзади, и я еле успел развернуться и остановить уже схватившихся за луки старых эльфов. «Стойте, стойте! Это свои! Пока! На полтора часа, по меньшей мере! А вы чего припёрлись? Заказ уже выполнили?» «Выполнили, выполнили!» Недоверчиво поглядывая на живую махину, проворчали они. «Принимай работу!» Они подняли брошенный на землю арбалет и отдали мне. Ложи из полированного чёрного дерева. Спереди присобачены дуги от старой Немезиды, а выше и ниже их прикреплено по одному из эльфийских луков, отжатых нами у скелетов. От тройных дуг идут тетивы, которые в середине сплетаются в причудливую толщине косичку. В ложе сделано отверстие, в которое, уперевшись ногами натяжной рычаг, уютно устроился Зёма. Тяжелый осадный арбалет Немезида. Прочность — 3000 из 3000. Урон — 2500-3000. Дополнительный урон магии природы 200, стан на 1 секунду. Дополнительный урон магии земли 20, 100 в секунду на 5 секунд. Дополнительный урон магии смерти 20 хп в секунду в течение 10 секунд. Шанс критического урона плюс 3%. Требования. Уровень 60, сила 150, ловкость 50. Цена выстрела. одна макаронина или два дождевых червя, иначе все требования увеличиваются вдвое. «Что за...» «Какая ещё цена выстрела?» Затем до меня дошло, и я строго посмотрел на развалившегося земляного духа. Тот сделал невинный вид, мол, не мы такие, жизнь такая. Ладно, видимо, Коляну придётся постоянно с собой котелок с варёными макаронами таскать. Зато высокоуровневого зачарователя нигде искать не нужно. Тем более ему, похоже, было уже всё равно. Он любовно поглаживал полированное дерево любую с тонкой работой. Для паладина, который в нашем случае должен всегда находиться на стрее атаки, оружие не очень подходящее. Но сейчас он как раз должен находиться сзади, рядом со своим кабаном, так что пусть развлекается. <соединяя> Гудение из дыхательной трубки экзоскелета отвлекло нас от разглядывания чуда оружия, и мы начали ускоренно собираться. Альдия раздала каждому по десятку банок освещенного клея, смешанного со стружкой серебра. и по пятку горючих зелий. Я проверил привезённый коляном гарпун и цепь. Эльфы в последний раз проверили свою экипировку. За последнее время голем-кроль накопал кучу всякого барахла, и теперь они были одеты от и до. Я же так и остался в старом изодранном комбинезоне водопроводчика. После последнего случая, отказавшись от эльфийского шлема, взяв только один из их чудесных щитов. Но ничего, сегодня за танку у нас маг, как бы странно это ни звучало. Старички махнули нам рукой и потопали к лагерю, прямо по пути открывая одну из привезённых бутылок вина. Мы же, выстроившись в боевой порядок, потопали к башне. Первым внутрь протиснулся пофиг. Фонарь древних вспыхнул ярким, тёплым светом, освещая весь первый этаж уже осточертевшей башни. Три десятка скелетов лучников недовольно заклацали челюстями, начав слегка дымиться. Истинный свет стал наносить им небольшой урон, заставляя кости покрываться мелкими трещинами. Мы добавили к этому веселью, швырнув в них по банке с зажигательной смесью. Бегающие костры осветили зал ещё лучше, и мы рванули в атаку. Вперёд вышел Пофиг, собирая на свою глиняную тушу ливень-стрел. Руки его поднялись, и из них полился настоящий поток огня, заливая всё вокруг бушующей плазмой. Я побежал вдоль стены, перепрыгивая ловушки, швыряя банки с клеем и выталкивая противников в центр зала, прямо в бушующий огонь. Правда, совсем скоро мне пришлось остановиться. Пофиг совсем сбрендил. Возможность безнаказанно магичить в первых рядах совсем снесла ему крышу. Пинками согнав всех скелетов в одну кучу, он поливал их огнём, будто из бронзбойта, роняя им на голову тяжёлые жужжащие жернова. Я ещё бросил в пекло пару банок с клеем. Так они взорвались ещё на подлёте, орошая всё вокруг жгучими каплями. В этот раз, когда по лестнице начал стекать чёрный туман и показались ноги тени смерти, всё уже было закончено. Скелеты валялись грудой обгорелых костей. Стена за их спинами почернела от сажи. Наполненный и гари воздух дрожал над раскалёнными камнями пола. Затвердевшие до состояния кирпича руки экзоскелета парили и потрескивали. Спустившаяся тень не стала тормозить, сразу вычленив главного противника и отбив на лету пару пущенных стрел, бросилась к магу. Тот принял удар палец на затвердевшие от жара руки и так вломил тени с ноги, что тот, кууркаясь, улетел обратно под лестницу. Туда же полетела пяток банок с клеем. Обратно тень смогла подняться, только выдров из пола пару приклеившихся к ногам камней. Дальнейшее действо походило на избиение младенца. Прилипающий на каждом шагу к полу мертвяк, под потоком летящих в него стрел и фаерболов, плёлся к пофигу, после чего летел обратно, а затем всё начиналось заново. На четвёртый раз он не поднялся. ещё по пути рассыпавшись на куски доспехов и изуродованных костей. Все застыли в ожидании появления старшего брата Тени. Но никто так и не появился. Тишину нарушало только шуршание спинных пластин дрожащего кабана, прильнувшего к боку коляна. «Поздравляем! Вы сочистили первый этаж разрушенной дозорной башни у первого речного порога». Выскочившее сообщение заставило меня вздрогнуть. «Быстро собираем лут и наверх. Время капает». Пофиг долго изображать терминатора не сможет. В этот раз мы с Коляном поднимались первыми. Я с посохом, готовый в любую секунду бросить контролирующее заклинание, Колян заряженным арбалетом наперевес. Скелет-гигант неподвижно стоял в центре комнаты, переграждая нам путь на лестницу, находящуюся на другой стороне зала. Больше никого на втором этаже не было. Мы осторожно поднялись наверх. оживший скелет резко взмахнул мечами, крутанув несколько восьмерок и встав в оборонительную позицию. Мы переглянулись с коляном, и я по высокой дуге кинул в сторону нежити пару бутылей с клеем. Мечи молниеносно свернули в воздухе, отбрасывая их в стороны. В этот же самый момент ему в грудь впился гарпун, выйдя на полметра из спины. Щёлкнуло. Лепестки на острие гарпуна раскрылись, превращаясь в крестовину. Соединённая с ними тонкая мифриловая цепочка натянулась. Вновь оживший скелет замолотил по ней своими мечами, но мифрил выдержал. На первом этаже полыхнуло пламя, опаляющий тину на заднице кабана. Пахнуло горелыми шкварками, хряк тонко звизнул и рванул на улицу. Мы разошлись в стороны, услужливо показывая скелетону на выход. Цепь зазвенела, натянулась ещё больше и нежить, теряя по пути оружие и части доспеха, пулей выехала на лестницу, быстро пересчитала ступени, по пути ударилась пару раз со столбы и вместе с затихающим свиным визгом пробкой вылетел в открытую дверь башни. Я с тоской проводил исчезнувшую за дверью мифриловую цепочку. Такими темпами мы только на одном мифриле разоримся нафиг. Ну ладно, главное, второй этаж чист, о чём свидетельствует и появившееся сообщение. Поздравляем! Вы зачистили второй этаж, разрушенный дозорной башни у первого речного порога. Пока Пофиг в своём экзосхилете протискивался по лестнице на второй этаж, я подобрал оброненные неудачливым противником мечи и один сапог. Вещички были шикарные. У меня сразу возникло желание догнать богатенького скелетона и реквизировать у него остальную экипировку. Но разум победил жадность, и я пошёл осматривать зал. Он был пуст. Только под лестницей стоял небольшой сундук. На красноватое свечение вокруг замка недвусмысленно указывало, что на нём установлена ловушка. Поэтому разборки с ним я оставил до лучших времён. Пофиг тем временем начал сбираться на следующий этаж, полностью перекрыв своей тушей лестничную площадку. Мы столпились за ним, подталкивая наверх. Но стоило ему наполовину вылезти на третий этаж, как он начал сдавать назад, чуть не раздавив нас своей тушей. Он оглянулся, и я увидел на его глиняном теле десяток глубоких порезов. «Бебетимки!» — пробубнил он что-то невнятное, но мне было уже не до разгадывания его ребусов. Меня обдало ветром, а через миг мою горло и спину обожгла страшная боль. Кровь из-за рассещённой шеи хлынула ручьём, количество ХП упало почти в красную зону. Я покатился вниз по лестнице, судорожно хлопая себя по поясу с эликсирами, активизируя к ним быстрый доступ. Несмотря на хлещущую кровь, жизнь начала постепенно восстанавливаться. «Невидимки!» — догадался я. «Пофиг! Какого хрена ты нам сказал?» Пофиг что-то возмущённо заверещал, продолжая сотрясаться от ударов невидимых врагов. вся к стене! Воду на пол!» скотившиеся на пол сокланы поприжимались спинами к стене и, следуя моему примеру, начали шурять банки со святой водой на пол. В итоге через две секунды весь пол перед нами был усыпан осколками стекла и залит водой. В одном месте вода тут же заплескалась, и я призвал туда ледяного гобота. Раздался треск, и вмиг покрывшаяся инеем призрачная фигура, упав, заскользила в нашу сторону. Треск тетивы, и к полу её прибивает стрелы наших лучников. Фигура замерцала, выходя из стелса и превращаясь в обычный скелет, вооружённый парой кривых кинжалов. Скелет эльфа-разбойника. Уровень 80. КП 5300 из 7000. копье из Немезиды тут же врезалось ему в череп, практически обнуляя хитпоинты. Я тоже приложился по нему посохом, отправляя обратно в небытие. И по-быстрому его развеял. Помощник со стелсом мне явно пригодится. Быстрый взгляд вокруг. Пофиг, кружась на месте, машет глиняными руками, а на его загривке, освещаемый истинным светом, виден смутный силуэт ещё одного разбойника. «Колян!» — я указал на противника. Зёма, весело чавкая макарониной, уперся ногами в натяжной рычаг арбалета, помогая его взвести. Тренькнула тетива, и силуэт снесло с пофигской спины. Тот тут же врубил свои огнемёты, заливая всё вокруг огнём. Одинокая тень замелькала в этом аду, но, словив пару стрел, успокоилась, свалившись на пол. Пофиг тоже устало плюхнулся на задницу. Осмотр показал, что некоторые порезы дошли до хилого тела мага, которое теперь сочилось кровью. Но эликсир уже делали своё дело, и его взгляд был хоть и усталый, но на умирающего он не походил. На скорую руку, замазав полученные им повреждения и перекрестив его на дорожку, мы вновь потолкали его вверх по лестнице. В этот раз он полез руками вперёд, и как только его торс пролез на следующий этаж, начал поливать там всё огнём. Через две минуты пришло сообщение о том, что третий этаж зачищен. Он оказался ещё больше второго. Создавалось такое впечатление, что мы поднимаемся по перевёрнутой пирамиде. Здесь было сумеречно, кое-где на полу валялись куски, обрушившиеся потолка и стен. Лестница, ведущая на следующий этаж, тоже, казалось, держится на последнем издыхании. Но пофига она выдержала, и нас тоже. И вскоре мы были уже наверху, осматривая открывшееся пространство. Огромная, открытая каменная площадка, по краям заваленная обломками стен, в небе сияет солнышко, порхают птички и белые облачка. На площадке никого. Пофиг, тяжело переваливаясь, зашагал к противоположной стене, и вдруг всё замерло. Как ни пытался, я не мог пошевелиться, а перед глазами уже мелькали картинки. как тогда, при нападении дракона смерти на друг мир. Камера поднялась вверх, показывая панорамную картину, когда-то происходящего здесь побоище. Орды тёмных рас текли по равнине, несокрушимые лавины, накатывая на редкий строй эльфийских лучников, но натыкаются на пришедшего тем на помощь великого земляного, огненного и водяного духов. Лавина откатывается, но тут башня, атакуемая со всех сторон душами умерших, начинает рушиться, погребая под собой повелителя духов стихий. Земляной дух разваливается грудой земли, водный скрывается в глубине речных вод, а огненный умирает на останках недогоревших кораблей. И темные вновь устремляются вперед, сминая порядки эльфов, врываясь в дозорную башню и уничтожая там всё живое, а затем устремляясь в погоню за беглецами. После этого нам показали, как над восточным лесом начинает набухать зеркальный купол, всё быстрее расширяясь, и толкая перед собой увеличивающийся вал опасных хищников, волшебных существ и воинов тёмной армии, скрывая за собой совершенно безопасную территорию, где жалкие останки эльфов смогут укрыться и возродить свой народ. Картинка вновь вернулась к башне, показывая заваленную битым камнем площадку. Когда камни на дальней стороне зала зашевелились, я не сразу понял, что это уже не мульт, а действительность, а когда понял, было уже поздновато. Вылезшая из-под камней мумия недобро посмотрела на нас горящими глазами и воздела вверх руки. Воздух вокруг неё загудел, поднимая тучи пыли и мелкого мусора и превращаясь в два торнадо. Те сформировались с двух существ, похожих на джинов, и с их рук тут же ударили веера молний. Фигура Пофига исчезла во слепляющей вспышке, ударивших в него электрических разрядов. Но когда перед глазами перестали плавать разноцветные круги, мы увидели, что он довольно бодро отступает назад к лестнице. отстреливаясь фаерболами. Воздушные вихри приблизились ближе, и я смог прочитать их название. Дух воздуха. Уровень 150. ХП. 80 тысяч из 80 тысяч. Название ожидаемое, в отличие от количества ХП. От фаерболов оно не уменьшилось ни на единицу. Так же, как и от летящих в них стрел. Плохо дело. Пофиг, видимо, это тоже понял, поэтому перешел на капролиты, заклинание из магии Земли. Они дали хоть какой-то результат, отгрызая по 120 хп за выстрел. Ещё 700 выстрелов и дело в шляпе. Один дух воздуха будет убит, останется лишь справиться со вторым. Видимо, все отчётливо поняли, что с такими темпами мы раньше умрём от старости, и принялись действовать. Толкающиеся всё это время сзади майоровские зомби поковыляли вперёд на перехват ближнего духа. Стайка дятлов, взвившись высоко в небо, рухнула оттуда прямо на устало присевшего лича. Пофиг тоже, поняв всю тщетность магии, бросился атаковать в рукопашную, пытаясь нанести как можно больше урона, пока экзоскелет не развалится на куски. Пространство вокруг будто взорвалось. Грохот молний, виск, разрываемый ими воздуха, нестерпимо яркие вспышки создали настоящий апокалипсис на ограниченном участке местности. Тела Пэтов оплели сети электрических разрядов, бросая их дымящиеся тушки на пол. Зомби и Пофига почти не стало видно за серией ослепляющих вспышек. Затем рвануло, прилетевший из эпицентра апокалипсиса обломок кирпича ударил мне в грудь, отправляя в полёт вниз по лестнице. После краткой экскурсии в страну Морфея я открыл глаза и увидел Сокланов, которые, скручивость, стояли на лестнице и заглядывали на следующий этаж. Кирпич, который чуть не проломил мне грудную клетку, оказался гошенным глиняным сердцем. К многочисленным описаниям его свойств добавилось, что он до предела заряжен магией стихии воздуха и готов к новым свершениям. Я к новым свершениям был абсолютно не готов. Все эти приключения мне надоели до чёртиков. Хотелось присоединиться к старикам-эльфам и напиться до потери сознания, но сначала надо доделать дело. «Ну что там?» Я подсел к сдрогнувшим сокланам и выглянул на четвёртый этаж. Лич всё так же сидел на куче кирпичей, прижавшись к стене спиной. По бокам от него зависло два духа воздуха, даже не пытаясь исчезнуть, растворившись в небесной сневе. «Да ничего, сидеть себе!» Подходишь к нему метров на двадцать, духи сразу бросаются в бой. Вниз, правда, спускаться не могут. Так что тут безопасно. То, что здесь безопасно, — это хорошо. Но нам-то надо это личо как-то загасить. Нереально. Эти духи нас в пять секунд вынесут. Если только обложиться со всех сторон громоотводами... Точно. Наверх, говорите, можно безопасно вылезти. Ага. Пошли. У меня появилось... Ай! Да понял я, понял. Чего вы сразу острым в меня тычете? Ай! «Ладно, ладно, полезли». Все вылезли наверх и устаялись на меня. «Ну чего встали, как неродные? Мне же нельзя говорить, что мне в голову идея пришла. Так что давайте сами». «Ладно, хорошо же выпендриваться. Что за план?» О -о -о, План гениальный. Впрочем, как всегда. Да заткнись ты уже и говори!» Эта фраза даже меня выбила из колеи, и я вопрошающе уставился на повреге. «Это как? Заткнись и говори?» «Это значит, хватит молоть ерундой и говори по делу!» Э, ладно. Олдрик, Альди, что стоите, как истуканы? Клеть-то доставайте. Зря, что ли, мы корячились, её со одной реки доставая. Прутья все на месте? Номера не смылись? Тогда начинаем собирать. Тюремная клеть сегодня должна эволюционировать в клетку Фарадея. В этот раз мы уложились в рекордные 20 минут. А пока её собирали, я проводил инструкцию. Значит так. Действуют они синхронно. А так он начинает с комбоудара. Мочат без перерыва в течение 10 секунд. Затем пять коротких атак через каждые 6 секунд. «Через 5,5!» — поправил меня майор. «Через 5,5!» — значит, каждые 5 секунд бросаем клетку на пол и молимся, чтобы электричество заземлилось через дно и свисающие с него цепи в пол. «Ну что, все готовы? Тогда поехали! Добьём козла!» Первые 10 метров мы просеменили довольно быстро. Клеть хоть и была тяжеленная, но для пятерых вполне подъёмная. а потом мы попали в круг агроэлементалей. Обрушившийся на клеть водопад молний трудно описать словами. Ко всему этому мы будто оказались в зоне действия урагана. Ветер сбивал с ног, песок забивал глаза, мелкие камни секли кожу, а беспрерывный грохот разрывал барабанные перепонки. Казалось, это длится вечность, но на самом деле прошло 10 секунд, и молнии исчезли. «Пять!» — поднять клетку. «Четыре!» — рвануть вперёд. «Три!» Два. Один. Бросить клеть на пол. Переждать удары молний. Пять. Поднять клетку. Четыре. Рвануть вперёд. Три. Впереди показался привалившийся к стене лич. Два. Майор дёргает за рукоять, и клеть ощетинивается сотни шипов. Один. Мы врезаемся, в обначившего поднимать голову у лича, пришпиливая его к стене. И тут же по клете побежали молнии. Лич затрясся, но сумел что-то пробормотать, и поток молний прекратился. Я вытащил Глефу и с некоторой горечью посмотрел на бедное существо. Был ведь хорошим человеком, вернее эльфом. Изо всех сил защищал свой народ. Теперь вот стал рехнувшейся нежитью. Делать нечего, надо добивать. Пришпиленная на стене нежить подумала иначе. Лич грозно сверкнул глазами и что-то заверещал. Глефа воткнулась ему в горло, но было поздно. Пол под ногами заходил ходуном. Ближняя к нам стена рухнула, и в проломе показалась титаническая морда Великого Духа Земли. Пасть, больше схожа размерами с гигантскую пещеру, разверзлась, и нас ударила волна утробного рёва. Все характеристики моментально попадали в минуса, полностью нас обездвиживая. Затем его кулак размером с дом вознёсся к небесам, а потом впустился вниз, превращая нас и нашу клеть в груду искорёженного окровавленного металлолома. Поднялся я с камня Возрождения чернее тучи, дошёл до лагеря, вырвал из рук Эля бутыль с вином и присосался к горлышку. Допив бутылку, я швырнул её в воду и уставился на ненавистную башню. Двух земли вновь превратился в гору свежеперепаханной земли, но на вершине башни всё ещё сверкали отблески молний. Значит, этот хрен ещё жив и ждёт, когда я за ним приду. Ну что ж, я хотел всё сделать по-хорошему, но если нет... «Тогда сделаем по-плохому». Я взял себе ещё одну бутылку и привалился к дереву. С каждым глотком мрачнее всё больше и рыча на всех, кто пробовал со мной поговорить. По прошествии трёх часов я поднял Бандераса за шкирняк и, дыша ему в лицо перегаром, прорычал. «Пришла пора выполнять наши договорённости. Ты готовишь? Я учу тебя петь. лучше учителя здесь нет, первый урок я проведу сам. Хватай свою балалайку и пошли!» Не слушая его невнятные отговорки, Я дотащил его до башни и затащил внутрь. Как я и надеялся, на первом этаже никого не было. Я усадил Антонио на пол, а сам встал около лестницы. Духи воздуха сюда спуститься не могут. А с повелителем духов стихий я как-нибудь справлюсь. В конце концов, забросаю взрыв бомбами, и пусть эта башня хоть развалится, мне уже всё равно. А он сюда спустится, об этом я сейчас позабочусь. Так, Барт, ты наш расчудесный. Начинаем обучение. Тебе, помнится, понравилась нынче моя песня злобых миньонов? Её ты будешь сейчас петь. Слова такие, подпевай. Ба-ба-ба, ба-ба-на-на. Ба -ба Господи, как, разговаривая обычным голосом, можно так ужасно петь? Голос Бандерас одновременно и завывал, и скрипел, как несмазанная петля, и захлёбывался в самый неподходящий момент. Меня продрал мороз по коже, словно над духом заскрипели пенопластом. Я вымонченно улыбнулся. «Просто отлично! Продолжай дальше, только погромче!» Одновременно с этим я наматывал на уши уже второй слой шкур, что несколько удивило певца. Но он вдохновенно продолжал, наполняя гулкую пещеру невыносимыми воплями. «Отлично!» Через тройной слой шкур вопли, кастрируемые без анестезии кота, стали более-менее приемлемыми. А бард начал входить в раж. Башня завибрировала от сотрясающей её песни. Башку этого барда даю на отсечение, Больше час этот мертвяк не выдержит. Обязательно спустится вниз. Я поудобнее перехватил Глефу, еще раз проверил бомбу. Я готов. Иди к папочке. Через полтора часа пыток я уже начал сомневаться в своем плане, но тут пришли новые сообщения. Внимание! Лорд Андриан, мертвый повелитель духов стихий, был расвоплощен, покончив с собой, сбросившись с башни и разбившись. Поздравляем! Вы освободили дозорную башню у первых речных порогов. Обратитесь к Эльглу до Додориэлю за наградой и следующим заданием. Я, не веря себе, два раза перечитал сообщение. Вытер потные ладони об останке штанов. На подгибающихся ногах поднялся на последний этаж. Там было абсолютно пусто. Подошел к пролому в стене, глянул вниз, где на острых камнях лежала распротертая фигура бывшего повелителя духов стихий. К нему от нашего лагеря двигался одинокий огонёк. Видимо, пофиг, не поверил сообщению о выполнении задания, решил проверить сам. Я спустился вниз, махнул рукой Антонио. «Молодец, Барт. Твой урок прошёл крайне плодотворно. Пойдём, это надо отметить». Мы распахнули ворота и вывалились во двор башни. Он был полон народу. Связанного, в виде моих сокланов, и свободно шатающегося, в виде разнообразной нечисти. Пяток гоблинов сидел на связанных пленников Фара трёхметровых огров, помахивая гигантскими палецами, подпирала ворота. Стайка вампирш весело щебетала, ковыряясь в разваленных казармы. Что-то зашуршало сзади, и мне на затылок обрушился страшный удар. Я, как подрубленное дерево, сварился на землю, так и не успев спросить, «Какого хрена здесь происходит?» Конец книги. Текст читал Александр Башков.